Глава двадцать четвертая «Я тебя заберу», — говорит по телефону Сабуров. «Через сколько подъехать?» «Не надо, Сабур, я сама приеду», — отвечаю спокойно и твердо. «Мне несложно, Ирина». «Спасибо, правда, но я уже в пути, так что до встречи в офисе». «Отключаюсь и выдыхаю. Несмотря на абсолютно деловой оттенок наших взаимоотношений, Он явно с трудом приемлет женскую самостоятельность. Приходится быть осторожной. Сворачиваю с трассы и паркуюсь у офиса Сабурова. Еще раз проверяю, все ли документы взяла. Одергиваю рукава платья и набрасываю куртку. Рядом с ним мне интуитивно хочется быть максимально закрытой. Едва захожу в здание, как мне навстречу тут же поднимается его секретарша и с приклеенной улыбкой предлагает провести в кабинет босса. От улыбки этой дамочки у меня по коже мороз бежит. Вроде бы все приветливо, мило, но при этом улыбка ее глаза не затрагивает. Они горят таким неприятием, будто я у нее мужа увела. Спасибо. Киваю и, прижав плотнее папку с документами, иду за ней. «Ирина!» Сабур поднимается, едва я только переступая порог. «Здравствуй, я ждал тебя!» «Здравствуй, Сабур!» Стараюсь держаться спокойно и уверенно, не мяться и не опускать глаза, хотя с ним это сложно. Взгляд его этот тяжелый непросто выдерживать. «Свободно, Анита!» бросает секретарше даже не глядя на нее. Секретарша тихо испаряется, а я присаживаюсь после приглашения за стол и достаю бумаги. «Я продублировала тебе на электронную почту все графики по медиаплану, отчет по предварительной кампании и прощупывание лояльной аудитории в соцсетях тоже. Ирина, мне достаточно общей статистики. В остальном я тебе полностью доверяю». «Сравнительный анализ по повышению продаж моя бухгалтерия мне предоставит, и тогда я тебе сообщу». «Да, анализ предварительно приведем и по выводам уже будем корректировать компанию. А пока покажу мои предложения по наружной рекламе. Я раскладываю печатные макеты на столе и поясняю, где какую наружку, по моему мнению, следует разместить и какой примерный поток посетителей это может дать». «А что насчет набережной?» — уточняет Сабур. «Пару информационных бордов мы поставим, но набережная — это место, где люди после визуального восприятия рекламы хотят реализацию в трех шагах. А у тебя объекта далековато. Вряд ли кто-то, увидев рекламу с аппетитными блюдами, к примеру, будет вызывать такси и ехать шесть-семь километров. Будет спровоцировано желание найти точку питания поскорее там же, на набережной» а еще на набережной несколько ресторанов Гордея. Если они начнут дележку узкой территории, то я не знаю, как себя вести. — Ты права, — кивает Сабуров. Большая часть моих ресторанов сосредоточена в центре. — Да, поэтому и рекламу наружную мы концентрируем вдоль центральных автодорог и бизнес-центров. — Рациональный подход, Ирина, — удовлетворенно отмечает Сабуров. Ты устала? Может, кофе? — Нет, спасибо, — вежливо улыбаюсь. Я час назад пила. Мы обсуждаем еще некоторые детали. Хочется быстрее закончить встречу и вернуться в свой офис. Мне некомфортно рядом с Сабуром, хотя он совершенно никак не компрометирует себя, и упрекнуть его не за что. Наверное, это предупреждение Гордея так сработало, насторожив меня. Никаких навязчивых предложений, никаких липких взглядов, как от Антона Марковича, Ничего подобного от Соборова я не ощущаю. Кстати, мой босс тоже как-то постыл и отстал. Никаких намеков, только деловые отношения. Это меня радует, конечно. Но все же что-то в Собореве напрягает. Сама не пойму, что именно. Сковывает, давит, даже пугает. Проект объемный и интересный. приносит хорошие деньги мне, но из-за субъективного восприятия заказчика — Мне хочется его быстрее завершить. Тогда до встречи, Собор. Киваю и встаю из-за стола. Складываю все макеты с пометками, которые мы сейчас сделали, обратно в папку, убираю в сумку блокнот и телефон, поднимаю на Сабурова глаза и наталкиваюсь на его пристальный изучающий взгляд. — Как он мог тебя отпустить? — говорит негромко, заложив руки в карман и брюк, будто сам с собой разговаривает. Вот то, что я точно не хочу с ним обсуждать. Ни с кем не хочу, и уж особенно с Сабуровым. Это личный Собур, — говорю твердо, но горло чуть прочистить приходится. Твоего проекта это не касается, так что я прошу не затрагивать подобные темы. Можно было бы, конечно, сделать вид, что я не услышала или не поняла, о чем он говорит, или отшутиться, но я решаю ясно расставить все точки над «и». «Конечно», — согласно кивает он. «Извини, Ирина». «Пока, Сабур». Учтиво улыбнувшись, я забираю папку и ухожу. Дышать становится легче уже за дверью офиса, но внезапно я с досадой обнаруживаю, что моя подписанная им копия медиаплана осталась у Сабурова на столе. Блин, придется вернуться. Или можно попросить его секретаршу зайти за документами, а самой подождать в приемной но так или иначе, возвращаться нужно. Но на месте они то не оказывается. А может, кофе пошла делать или еще по какому поручению, придется самой. Однако, когда я подхожу к двери кабинета Сабурова, то постучать не успеваю, а замираю, услышав рыдание. Сабур, плачет женщина, за что ты так со мною? — Я же... Я была тебе верной во всех отношениях, делала все, что ты хотел. — Я в тебе больше не нуждаюсь, Анита. Жесткий мужской голос режет слух. Это совсем не тот деловой спокойный тон, который я слышала от мужчины каких-то пять-семь минут назад. — Уходи. Сабур, — рыдание становится громче. — Ты ведь обещал. Ты говорил, что женишься на мне. Зачем тебе она... Она тебя даже не хочет, я точно знаю, вижу. Это не твое дело, Анита, и я тебе ничего не обещал. Ты путаешь роль временной любовницы и роль, уготованную моей женщине, и это не ты, Анита. Уходи, третий раз я повторять не стану. Я едва успеваю спешно отступить от двери, как слышится стук каблуков, а потом дверь распахивается». Секретарша Соборова заплаканная и растрепанная, едва не налетает на меня. Вспыхивает желание сквозь землю провалиться. Так неудобно я чувствую себя. Мне совсем не хотелось слышать столь личную беседу. Просто вышло так. — Губу не раскатывай! — шипит нетихо тихо в лицо Этанита, Анита, поравнявшись, а потом, схватив со стола в приемную сумочку и жакет со спинки стула, вылетает в коридор. Я замираю на месте. Такой шквал человеческих эмоций не с экрана обрушивается на меня впервые, и это приводит в шок. Я понимаю злость девушки. Видимо, Сабуров решил жениться на одной из своих, а Нити объяснил, что она больше не нужна. Но зачем она бросила мне эту неприятную фразу? По себе, наверное, судит или просто жутко обозлена и расстроена, вот и выплеснула на того, кто под руку попался. Взгляд Сабурова падает на меня, и мне в этот момент хочется исчезнуть, в точку превратиться. Уж слишком момент неудачный. Кому будет приятно, что кто-то подслушал столь личный разговор? — Я прошу прощения, — говорю, откашлившись. — Я забыла медиаплан. Пришлось вернуться. Сабуров вберет со стола папку и выносит из кабинета сам ко мне. Спасибо. Киваю и торопливо ретируюсь отсюда.